Танис почувствовал, как внутри у него все похолодело. Он действительно позабыл о том, чего на самом деле добивался Сот, и теперь, когда Даламар напомнил ему об этом, полуэльф не сдержал дрожи. Китиара сделала много зла. Пронзенный ее копьем умер Стурм, из-за нее погибли и другие. Множество людей она погубила, и многих еще заставит страдать. И все же она не заслужила той участи, которая ожидала ее. Бесконечная жизнь после смерти, наполненная нескончаемой мукой, страшное существование в противоестественном брачном союзе с этим чудовищным порождением бездны. Тьма заволокла его глаза. Почувствовав внезапную слабость и головокружение, Танис представил себя балансирующим на краю пропасти, в которую он готов был сорваться. И вот, ему казалось, будто его накрыли черным бархатным покрывалом. Он чувствовал, что его поддерживают и направляют чьи-то сильные крепкие руки. Затем все куда-то Пропало. Прохладное гладкое стекло, край кубка или бокала, коснулось губ таниса Крепкое вино обожгло язык и согрело горло. Все еще чувствуя головокружение, полуэльф открыл глаза и увидел над собой озабоченное лицо Чарлза. «Ты проделал слишком долгий путь, ничего не ел и не пил», — укоризненно сказал старый дворецкий. «Так сказал мне темный эльф. Ты совсем не бережешь себя, господин». За его спиной проплыло в воздухе бледное встревоженное лицо Амозуса. Правитель Павантаса, закутанный в серый ночной халат, напоминал восставшие из могилы привидения. «Да», — пробормотал Танис, отталкивая стакан и делая попытку встать. Он почувствовал, как закачался пол у него под ногами, но все же предпочел сидячие положение «Ты совершенно прав, чарльз мне нужно что-нибудь поесть». Он огляделся по сторонам. «А где Даламар?» Лицо Чарлза посуровило. «Кто знает, мой господин. Должно быть, вернулся в свою мрачную обитель. Нам он сказал, что решил с тобой все вопросы». «А теперь, если позволишь, я пойду скажу повару, чтобы он приготовил завтрак». Дворецкий с поклоном удалился, пропустил в дверях Маркхама. «Ты уже позавтракал, Маркхам?» — нерешительно приветствовал его Амозус, весьма озадаченный тем фактом, что какой-то темный эльф считает себя вправе появляться в его дворце и исчезать, когда ему заблагорассудится. «Нет? Тогда давайте поедим втроем. Какие яйца ты предпочитаешь? Вкрутую? Всмятку?» «Быть может, мы не станем обсуждать эту важную проблему сейчас, государь», ответил Маркхэм, с легкой улыбкой кивая Танису, нахмуренные брови, взъерошенные волосы и измученный вид которого свидетельствовали о том, что Пуэльф принес во дворец какие-то ужасные новости. Амозус вздохнул, и Танис понял, что старый правитель просто пытается оттянуть неизбежное. «Я недавно вернулся из башни Верховного Жреца», — начал он. «А!» – перебил его Маркхэм, удобно устраиваясь в кресле и наливая себе бокал бренди, которым только что отпаивали таниса. «Государь Гунтер сообщил мне, что ожидает столкновение с противником сегодняшним утром. Как идет сражение?» Маркхэм был довольно состоятельным молодым рыцарем, привлекательным, беззаботным, добродушным и веселым. Отличился он во время Воин Копья, сражаясь под командованием лараны и за доблесть был произведен в «Рыцаре Розы». Танис, однако, помнил слова своей супруги о том, что Маркхам сражался хоть и отважно, но как-то равнодушно, почти небрежно, проявляя храбрость вне всякой зависимости от обстоятельств. «У меня все время было ощущение», — говорила Ларана, — «будто он сражается просто потому, что в данный момент ему больше нечем заняться». Теперь же беспечный тон молодого человека заставил Таниса припомнить эту оценку, и он нахмурился. «Не было никакой битвы», — отрезал полуэльф. При этих его словах на лице Амозуса расцвела столь комическая улыбка облегчения и надежды, что Танис едва не расхохотался, и лишь мысль о том, что смех этот будет скорее истерическим, нежели веселым, помогла ему совладать с собой. Маркхэм лишь слегка приподнял брови. «Не было битвы? Что же, противник еще не подошел?» «О, противник-то подошел», — с горечью пояснил Танис. «А потом пошел себе дальше. Вернее, пролетел. Мимо. Фьють!» Он показал руками, как пролетела над его головой цитадель. «Фьють!» Амозус побледнел. и «Я не совсем понимаю». «Это была летучая цитадель». «Клянусь бездной», Маркхам негромко присвистнул. «Цитадель». Он ненадолго задумался, машинально оглаживая складки на своем безупречном костюме для верховой езды. Противник не стал атаковать башню Верховного Жреца. Теперь он летит над горами, а это значит, что... Китяра планирует бросить все свои силы на Павантас. Закончил за него полуэльф. «Но разве рыцари не могли остановить врагов?» – растерянно спросил Амозус. «Это было невозможно, государь», – пояснил Маркхам, беспечно пожимая плечами. «Летучие цитадели могут противостоять только драконы, да и то успех не гарантирован. А по условиям договора о сдаче драконы Белокамня не могут атаковать первыми, пока на них не нападут», – устало напомнил Танис. У нас в башне была бронзовых, однако даже если бы они могли вступить в бой, то для того, чтобы остановить летучую крепость, понадобилось бы гораздо большее количество драконов, в том числе серебряных и золотых». Маркхэм, откинувшись на спинку кресла, о чем-то задумался. «Вблизи Палантаса, — заметил он, наконец, — есть несколько десятков серебряных драконов, которые в случае необходимости непременно прилетят к нам на помощь, как только завидят своих злых сородичей, но этого, наверное, слишком мало. Можно, однако, позвать и других». «Цитадель — это не главная опасность», — сказал Таннис. Закрыв глаза, он боролся с головокружением. «Что со мной?» — думал он. «Старею? Наверное, я действительно слишком стар для всего этого». «Не главное?» — удивился Амозус. Он был на грани обморока, но, будучи светским человеком, прилагал огромные усилия, чтобы держать себя в руках и не уронить своего достоинства. «Я почти уверен, что атаку на город возглавит государь Сот». «Рыцарь смерти!» — промуруекал с улыбкой Маркхэм. А Мозус же так сильно побледнел, что Чарлз, вернувшийся завтраком, поспешно поставил поднос на подвернувшийся столик и кинулся на помощь своему господину. «Спасибо, Чарлз», — сказал правитель неестественным напряженным голосом. «Налей мне немного бренди, я думаю, это не повредит». «Много бренди было бы гораздо полезнее», — весело заметил марком осушая свой бокал. «В данных обстоятельствах уместно было бы учинить грандиозную попойку. Что толку оставаться трезвым, если придется биться с рыцарем смерти и его отрядом скелетов?» и он неуверенно затих на полусловие. «Господа, завтрак подан», — твердо сказал Чарлз, устраивая своего господина поудобнее. Маленький глоток бренди уже вернул на лицо Амозус и румянец, хотя руки его еще дрожали. Почувствовав запах еды, Танис понял, что он действительно очень голоден, поэтому не стал возражать, когда Чарлз, быстро и умело накрывший на стол, положил ему двойную порцию. «Что все это значит?» — слегка заикаясь, продолжил Амозус, машинально расправляя на коленях салфетку. «И, и что теперь будет?» «Я слышал об этом соте. Мой прапрапрапрадед судил его в Павантасе, бог знает, сколько лет назад. И это тот самый сот, который похитил Варану, не так ли, Танис?» Танис скрипнул зубами и не ответил. «Но что он может сделать против городских стен и наших защитников?» снова спросил Амозус. И снова ему никто не ответил. В этом, собственно, не было никакой нужды. Достаточно было взглянуть на мрачное лицо эльфа-полукровки, чтобы понять. «Рыцарь смерти может очень и очень многое». Марком, горько улыбаясь, методично тыкал острием ножа в кружевную скатерть, проделывая в ней крошечные дырочки. Старый правитель все понял. Так и не прикоснувшись к завтраку, он встал из-за стола и, уронив на пол салфетку, неуверенным шагом подошел к высокому окну с огромным стеклом, отшлифованным вручную и покрытым по краям замысловатыми узорами, которые обрамляли прозрачный овал в центре. В этом овале, словно картина в ледяной раме, виднелся прекрасный город, легендарный Палантас. Небо над ним было темно и затянуто тучами, но грозовой мрак, казалось, только оттенял красоту и безмятежность белоснежных башен и дворцов. Амозус стоял неподвижно, стискивая рукой парчевую занавеску и глядя на город, на людей, которые спешили с корзинами на базарную площадь, изредка поглядывая на мрачное небо и переговариваясь между собой. «Я знаю, о чем ты думаешь, Танис», — сказал, наконец, амозу с дрогнувшим голосом. «Ты думаешь об утехе и Тарсисе, о Сильванестии и Коломане». Ты вспоминаешь своего друга, который покоится в башне Верховного Жреца, и всех, кто погиб во время последней войны, в то время как мы, жители Павантаса, отсиживались за неприступными горами и высокой стеной. Ты обвиняешь нас за то, что война обошла нас стороной. Танис ничего не ответил. Он ел. А ты, Маркхам, Амозус тяжело вздохнул. Третьего дня я слышал, как ты и твои рыцари насмехались над жителями Павантаса. «Как вы предлагали им взять с собой на стены свои мешки с деньгами и, крича, убирайтесь, убирайтесь, закидать врага золотом?» «Против сота это поможет точно так же, как мечи и копья!» Маркхам пожал плечами и с сардонической усмешкой протянул Чарлзу свой пустой бокал. А Мозус уперся лбом в оконный переплет. «Мы никогда не думали, что война придет к нам. Этого никогда не было. Во все века Палантас оставался неприкосновенным городом, оплотом мира, процветания и света». «Боги хранили нас всегда, даже во времена страшного катаклизма. И вот теперь, когда на всем континенте царит мир, война идет сюда». На лице правителя застыли горе, гнев и негодование. «За что? За что?» Танис отставил тарелку и, откинувшись на спинку кресла, с наслаждением потянулся, пытаясь унять дрожь в мышцах. «Я действительно постарел», — подумал он. Постарел и размяк. «Я привык сладко есть и крепко спать. Я теряю сознание по пустякам». Я тоскую по дням, давно прошедшим, по друзьям, которых давно уже нет. И я до смерти устал, наблюдая, как гибнут люди в бессмысленных войнах». Тяжело вздохнув, Танис потер усталые глаза и, уперевшись локтями в стол, опустил голову на руки. «О каком мире вы говорите?» — спросил он. «Мы вели себя, словно дети, родители которых только и делали, что ссорились и дрались между собой». Когда же они наконец помирились, мы стали ходить на цыпочках, не в меру улыбаться, говорить спасибо и пожалуйста, и есть кашу по утрам, лишь бы кошмар не начался снова. И это мы называли миром. Танис горько рассмеялся. Одно твое слово, государь, неверно сказанное или неверно понятое, и портилось вместе с эльфами обрушится на вас, как снег на голову. Стоит тебе не так погладить бороду, и гномы снова запрут ворота в своей чертоге под горой. по Полуэльф увидел, что правитель повантаса поник головой и смахнул изящной рукой слезу со щеки. Его плечи жалобно сутулились и весь гнев Таниса куда-то улетучился. На кого, в конце концов, он так рассердился? На судьбу? На богов? Уставо поднявшись с кресла, Танис тоже подошел к окну, чтобы бросить взгляд на мирный, величественный, обреченный город. «Я не знаю ответа на твой вопрос», — тихо сказал он. «Если бы я мог ответить, то в мою честь был бы воздвигнут храм, где сотни жрецов возносили бы мне молитвы. Я знаю только одно — мы не должны сдаваться и опускать руки». «Нужно действовать, предпринимать какие-то шаги, чтобы выпутаться из этой беды». «Еще бренди Чарлз!» – провозгласил Маркхэм, протягивая дворецкому опустевший стакан. «У меня тост, господа!» – он поднял бокал. «За старание, которое рифмуется с закланием».